Запорожцы не сразу полностью осознали всю угрозу своей вольности, исходившую от новой крепости. В течение лета они только роптали, а в сентябре уже в безумии своём кричали на воеводу Косагова из-за строительства города. Мазепа не без злорадства писал, учинив к Самаре поспешение, Прилежным поспехам тот город сделали, что запорожцы и осмотреться не могли. Теперь Нововогородецкий город уже принёс своё совершенство. В октябре, по подробнейше разработанному Мозепай плану, компанейский полковник Новицкий совершил удачный поход на Чакав. Стоит отметить, что Галицин не наградил Мазепу за эти успешные и своевременные действия. Либо он считал их простым исполнением своих обязанностей, либо хотел все заслуги на южном фронте приписать исключительно себе. Между тем, противостояние гетмана с запорожцами продолжалось и углублялось. Показательным является факт, что когда был подготовлен донос на гетмана, доносчики собирались, если их не наградят в Москве, идти в Запорожье, где за те же басни сорные рассчитывали от атамана Кошевого и от войска Низового получить особенную милость. Недовольные политикой гетмана запорожцы обвиняли его во всех смертных грехах, в частности, будто и мне были отданы все причитавшиеся деньги. Ситуация обострилась в преддверии подготовки нового крымского похода. Мазепа опасался со стороны запорожцев какого-либо вредительства и не считал, что они смогут оказать помощь в походе. Накануне похода им были высланы в дикое поле сотники для поджога сухих трав. Запорожцы их перехватили, жечь траву не дали, а сотников взяли за караул. Мазепа по этому поводу писал Голицыну, «Запорожских казаков безумству удивлюся, что они монаршую милость и его дружбу забыли, посланцам его в их деле чинили препятствия и хульные многие слова говорили». Посланник гетмана на Запорожье был встречен недружественно. Выслушал многие по выражению Мазепы враки и плутовские слова, а на ради запорожцы вообще постановили помириться с татарами. В своих письмах к Мазепе они извительно спрашивали, собираются ли войска идти на войну или для строения городов, намекая на сооружение Новобогородицкой крепости, умолявши их вольности. Мазепа отвечал на то, что такими сорными словами вам уши набивают какие-то легкомысленные и непокойные головы. Его несколько предвзятое отношение к запорожцам полностью оправдалось. В середине июля 1689 года Мазепа сообщал Галицину, что в Сечь прибыл от хана некий Ага, после чего запорожцы и татары взаимно присягнули о перемирии. Не дожидаясь указа, это было очень рискованно, зная характер князя Василия. Гетман разослал универсалы, чтобы запорожцев не пускали в города, равно как и из городов на Запорожье никого не пропускали, то есть блокировал Сечь. Правительство Софьи в условиях провала похода было крайне раздражено поведением запорожцев, и Мазепе прислали указ под страхом смертной казни никого не пускать и не выпускать из Запорожья, который по сути подтвердил его действия. В этих условиях Мазепа проявил свой талант политического лавирования. Он написал в Запорожье, что до него дошли слухи, будто запорожцы с неприятелем креста святого во вред родной земли своей помирились. При этом он заверял, что этому слуху отнюдь не верит и объяснял свою блокаду Запорожья опасениям занести на Украину распрострянившиеся в сечи маровые по ветре. Одновременно гетман писал Галицину, что безумные запорожцы с крымцами помирились и как бы исполняя царский указ, приказывал под смертной казнью никого на запорожье не пропускать. Ведя скрытую войну с низовым войском, Мазепа преследовал сразу несколько целей: наведение порядка в стране, обеспечение безопасности южных рубежей и подготовка военных действий против Крыма. Личные антипатии, перемешиваясь с отличным знанием запорожских реалий, только помогали ему в этом. Не забывал гетман и ещё об одной опасности, про которую он редко решался открыто писать Галицину. Мазепа из собственного опыта, подтверждённого показаниями своих многочисленных шпионов, отлично знал, что в Польше не забыли времена, когда ле в обережье была частью речи госполитой. Князь Василий, сделав ставку на священную лигу, слишком верил своим новым западным союзникам. В своё время Иван Степанович поддерживал Самойловича, выступавшего против вечного мира. Теперь сам став гетманом, Мазепа должен был убедиться в своей правоте, столкнувшись с тайными замыслами поляков по отношению к украинским землям. Но противодействуя этим замыслам, нужно было опасаться оскорбить князя, намекнув, что тот сделал стратегическую ошибку. Условия Коломаксских статей строго запрещали вступление в правобережные земли и контакты с поляками. Мазепе, исполняя приказ, приходилось ограничивать все сношения с другим берегом Днепра, что было непросто из-за обилия устаршины и семейных связей на правобережье. Так к полковнику Миргородскому апостолу приезжал его тесть Василий Искрицкий и пробыл у зятя 6 дней вместо разрешённых 3. Дядя генерального обозного Василия Барковского, приехав из польских земель к племяннику, передал Мазепе в феврале 1688 года письмо польского военачальника Еблановского. Гетман немедленно послал копии письма Галицину и царям. Поляки продолжали внимательно следить за ситуацией на левобережье. Во время строительства Новобогородицкой крепости в Табор Мазепы, где был и русский воевода не плюев, снова прибывает посланец Еблоновского. Усиление польской активности происходило на фоне начавшихся контактов гетмана Правобережных казаков Магилы на службе у польского короля с запорожцами. Перехватив одно из писем Магилы, Мазепа сообщал Галицу, но что тот в своём послании обещал не за векам королевскую отеческую милость. Осенью 1688 года гетман имел уже предупреждение, что запорожцы ожидали прихода к себе на помощь Магилы и фастовского полковника Полия, Полея. Правда, Мазепа не без злорадства отмечал что в сечи нет кормов для лошадей и мало хлеба и провобережным казакам долго по земле до них добираться поэтому он и делал вывод суетная и даровая в том деле надежда запорожцев активность поляков становится особенно понятной если учесть что среди провобережных казаков начался очередной раскол И новоявленный претендент на Булаву Семён Полей вёл переговоры с татарами в надежде на внешнюю поддержку. Одновременно Полей писал к Ивану Степановичу, ссылаясь на ссору с поляками, чтобы тот разрешил поступить к нему на службу и перейти на левобережье. Противостояние Мазепы-Полея станет едва ли не основным для Гетманщины в годы Северной войны. Но уже тогда Иван Степанович недолюбливал будущего народного героя. — Зело предо мною унижается, — замечал он с презрением. К тому же Гетман подозревал полея во лжи, и с долей высокомерия предупреждал Голицына, что если полковник не захочет под мой регимент прийти, то пойдет к противной руке неприятельской, то есть к татарам.